Музыка закончилась бурными аккордами, и ее партнер, запыхавшись, рассмеялся. Наталья тоже засмеялась в ответ. «Жизнь прекрасна в семнадцать лет! И будет ли она еще прекрасней в восемнадцать? А в девятнадцать?» Когда партнер проводил ее до кресел, ей в голову вдруг пришла другая мысль, не столь радостная. «Если ее мать и отец, узнают о предложении Филдинга, они могут прийти к выводу, что все это произошло из-за слишком большой свободы, которую ей представляют. У нее могут отнять с таким трудом завоеванную возможность посещать консерваторию, и ей придется заниматься музыкой дома. Тогда она будет лишена удовольствия сидеть в прокуренных кофейнях со своими друзьями и горячо спорить о существующей в мире несправедливости и путях ее устранения». Стоит ли рисковать? Пожалуй, лучше воздержаться от жгучего желания рассказать Катерине и Вице о предложении филдинга. На следующее утро, довольно поздно завтракая в постели, Наталья была слишком занята мыслями о предстоящей днем встрече с Гаврило, чтобы заметить, что Катерина ведет себя необычайно тихо. По расписанию урок музыки, Должен был состояться в три часа, и Наталья подумала, что лучше не напоминать об этом сестре. Она опасалась, что та вдруг потребует от нее обещание вести себя хорошо и никуда не ходить, если мсье Лассаль опоздает или вообще не придет. А он наверняка не придет. Во время последней встречи она ему сообщила, что сегодня день рождения ее бабушки, и, следовательно, о занятиях не может быть речи. Наталья не соврала. Сегодня действительно был день рождения одной из ее бабушек, правда, умершей пять лет назад. Наталья знала, что мсье Ласаль будет рад воспользоваться неожиданно освободившимся временем и не подумает ее проверять или сообщать отцу о пропуске ею урока. «Я собираюсь сегодня подрессировать Беллу» сказала она, покончив с завтраком и спуская ноги на пол. Катерина, у которой Белла, резвясь, уже изгрызла две пары туфель и шляпку, не стала отговаривать сестру. Она размышляла, что, возможно, Филдинг позвонит им домой позднее и договорится о встрече с ее отцом, чтобы обсудить, можно ли организации черной руке повлиять на англо-сербские отношения. Если так, то, вероятно, она сможет увидеться с ним в гостиной или в саду и выяснить, наконец, каковы его чувства к ней. Наталья, радуясь, что Катерина сегодня не слишком разговорчива, начала умываться и одеваться без помощи Хельги. Она выбрала скромное белое в красную полоску платье, которое не должно было выглядеть слишком вызывающе среди бедно одетых студентов в золотом осетре, и, расчесав свои пышные вьющиеся волосы, собрала их в простой пучок. Взглянув на себя в зеркало, Наталья осталась довольна. Пусть она принадлежит королевской семье, но сейчас по внешнему виду ее можно было бы принять за дочь какого-нибудь врача или адвоката. А если надеть простые очки, она даже сойдет за студентку. Золотой осетр находился на узкой мощенной улочке в окружении таких же непритязательных заведений. Для Натальи ее первое посещение кофейни в компании Гаврила и Неджелка было необычайно волнующим приключением. Никогда прежде она не встречалась с людьми, из низших слоев общества. Никогда прежде не ходила по таким шумным узким улочкам. В кофейне она окунулась в удивительную, интригующую атмосферу. Почти все клиенты были молоды. В основном это заведение посещали студенты, и те из них, кто бежал в Сербию из Боснии, Герцеговины или Хорватии, были бедны как церковные мыши. Однако они не жаловались на нищету. Все были уверены, что скоро произойдут великие события, которые резко изменят их жизнь. Дух товарищества и ощущение своей причастности к приближению светлого будущего чрезвычайно привлекали Наталью. В отличие от поколения своих родителей, которое не шло дальше разговоров об Объединение всех южных славян в единое государство, Гаврила и его друзья активно действовали, и это очень нравилось Наталье. Гаврила больше не встречался с ней в консерватории и не сопровождал в кофейню. Все это слишком бросалось в глаза. Теперь, когда кучер высаживал ее у ворот консерватории, она входила в здание и сразу же выходила через незаметную боковую дверь. Единственное, о чем сожалела Наталья, шагая одна по тенистой площади, так это о том, что рядом не было Беллы. Ей очень хотелось взять с собой собачку, но щенок был еще слишком мал, чтобы бегать по улицам. И, кроме того, если бы Катерина увидела, что она берет с собой Беллу, то сразу бы поняла, что сестра не собирается на занятия музыкой. Немного нервничая, Наталья приблизилась к кофейне. Здесь с чашкой кофе она могла сидеть весь день, слушая волнующие разговоры о том, что скоро все южные славяне объединятся в могущественную империю под названием Югославия. Наталья открыла дверь золотого осетра и вдохнула запах кофе, табачного дыма и сливовицы. «А вот и она!» — воскликнул. — Неджелка, увидев вошедшую девушку, — подвиньте-ка еще один стул и закажите чашку кофе, — сказал он, обращаясь к своим товарищам. Она пробралась сквозь толпу к своим друзьям, расположившимся за столиком в углу, и приветливо ему улыбнулась, не замечая быстрых, многозначительных взглядов, которыми те обменялись, прежде чем она села. — Рад, что ты сегодня смогла прийти, — сказал Гаврила, вставая. Я собираюсь уехать на несколько дней вместе с Неджелко и Тривко, и мне хотелось бы известить тебя об этом. Тщедушный Тривко, грабец слегка кивнул, подтверждая эти слова. Он был очень серьезным, и Наталья всегда испытывала неловкость в его присутствии. Хотя Тривко никогда не выказывал своего отношения к ней, она была уверена, что он не одобрял ее участие в их разговорах. Трифка вообще недолюбливает женщин, — сказал однажды Неджелка с улыбкой. Он считает, что они отвлекают мужчин от главной цели — освобождения Боснии от австрийцев. — А куда вы едете? — спросила Наталья Гаврила. — Это задание организации? Вас посылают с каким-то поручением? Он улыбнулся ей мягкой, почти застенчивой улыбкой. — Это связано... «С учебной подготовкой», – сказал он, затем быстро отвернулся и закашлялся. Наталья нахмурилась. Гаврила и Тривка постоянно кашляли, и в прошлый раз она принесла им таблетки, которые ей удалось найти.